Глава 12. К воротам замка, носящего имя княжеского рота Йоркард, мы прибыли порталом. Прошли не через серый мир, как магистр Тененбаум, а через самый обычный пространственно-временной переход, который дарен открыл, едва наша компания покинула гиблые земли. Это значительно сократило путь, а еще спасло княжича от унижения, негоже будущему правителю водяного клана посторонних девиц на спине таскать, даже таких красивых и талантливых, как Флоренс Башен. Он ведь гордый дракон, а не какая-то там лошадка. Князь встречать сыновей не вышел. Его вообще в замке, как выяснилось, не было. Поначалу меня это сильно возмутило. Ладно, этот высокопоставленный ящер Максом не интересуется. Тот тоже не горит желанием с ним общаться. Но здесь же дарон. Его законный сын и наследник. Как можно не найти времени на него? К счастью, князь совсем уж бесчувственной скотиной не оказался. Мне даже немного стыдно стало за то, что я осыпала его мысленно проклятиями из-за пренебрежительного отношения к детям. Как вскоре выяснилось, его светлость, прождав чуть больше часа летучую шхуну, которая должна была прибыть на рассвете, велел срочно снаряжать другой корабль. На нем он и отправился на наши поиски». Сам, хотя мог бы и кого-то из подчиненных послать. Значит, не такое уж и ледяное сердце у драконьего правителя. Во всяком случае, за сыновей своих он точно переживает. И это прекрасно. Во-первых, потому что отцу Макса ничего человеческое не чуждо, а значит, есть шанс с ним в конечном счете договориться. А во-вторых, потому что потерпевшее крушение судна, скорее всего, уже нашли. Так что с Шуршиком, который остался с Некромантом, скоро к нам присоединятся. Возможно, даже за ужином. Как и господин Таненбаум, который явился сюда раньше нас и сейчас отдыхал где-то в замке. Или не отдыхал, а расследовал недавние покушения. Второй вариант мне нравился больше – «Очень уж хотелось выяснить, что за гадина строит нам козни и кто ее настоящая мишень. Ведь предупрежден, значит вооружен. Именно декан сообщил драконам о нашем скором прилете, вернее, о приходе. Так что ничего удивительного в том, что навстречу к нам вышла сама княгиня в компании молодой княжны, не было. Разумеется, в окружении слуг под бдительным присмотром стражи. Обе драконицы оказались платиновыми блондинками». Дочка – копия матери, только пониже ростом, потоньше и помоложе. Хотя и мама тоже выглядела роскошно. Если бы не цепкий, холодный взгляд, выдающий возраст, я бы ей больше 30 не дала, а ведь у нее уже взрослые дети. Двулики стареют медленнее людей из-за хорошей регенерации. Да и на косметику с примесью разных чар ее светлость точно не скупится. Так что ничего необычного во внешности княгини Йоркард нет. Мать Дары звали Селестой. Она была дочерью главы Снежного клана. Чистокровная, родовитая, хорошо образованная и спокойная. Одним словом, безупречная. Идеальная жена для Олафа Йоргарда. Не то, что какая-то там кухарка. но ну, а княжну звали Тамерис. Или просто Тами. Об этом нас заранее просветил Даррен. Естественно, никто из нас к его родственницам по имени не обращался. Мы вообще с ними особо не разговаривали. Во время приветствия, выполненного в лучших традициях дворцового этикета, утолили любопытство, внимательно рассмотрев друг друга, после чего разошлись в разные стороны. Княгиня с Дарреном отправились в одно крыло замка, а Тамерис вместе с нами в другое. Провожая нас, она без конца щебетала, устраивая импровизированную экскурсию, о которой ее никто не просил. Даже не знаю, что это было. Сестра Макса таким необычным способом пыталась справиться с волнением, или она просто слишком сильно любила свой дом и потому им постоянно хвасталась. На самом деле, посмотреть тут действительно было на что. Если бы мы не так сильно устали, я бы с удовольствием послушала истории тех, чьи лица видела на портретах. Да и погуляла бы по драконьему замку тоже с удовольствием. А еще лучше вышел бы в город, чтобы своими глазами увидеть, как живут обычные двуликие ящеры. Но я слишком вымоталась за последние сутки. Мы все вымотались. и Единственное, чего нам хотелось, это заселиться в гостевые апартаменты, принять душ, переодеться и немного отдохнуть перед ужином. Надеюсь, мироздание будет к нам благосклонно и осуществит это простое желание.